Глава 14. Руслан и Элрен смотрели друг на друга без особой приязни. Мужчины. Им надо поделить территорию. Потом Руслан первый протянул руку. Рус. Ран. Не стал сильно самоутверждаться Элрен и стискивать пальцы собеседника словно в тисках тоже. Залея сказала: "Вы можете перейти через лес как она. поинтересовался Руслан и получил утвердительный кивок. Можем. Ка. Она показала куда идти. Я знаю место, а остальные пойдут за мной. Меня провести сможете? Конечно. Давай руку. Иди и ходи за ручку с даерте. Руслану не понравилось. Ну так что же? Это надо для работы. А вообще здорово. Разук шагнул и ты уже за несколько километров. И еще раз. Салея объясняла, что такой способ передвижения имеет свои ограничения, что для него должно быть достаточно сил, что нужно сосредоточиться, получить дозволение леса, что часто его использовать нельзя. Руслан все это понимал. Но круто же! А может, еще и интерес? Это же как в сказке, где через леса, через моря... А через море так пройти можно? утонишь, коротко ответил Элран. А если с острова на остров, если расстояние не слишком большое и на островах есть лес. Везде свои ограничения. Руслан только вздохнул. Я такому научиться никак не смогу. Научу, со временем, пообещал Элран и сделал шаг, потом ещё один. Лес Стремительно менялся с хвойного на лиственный, а потом опять на хвойный. Руслан молчал. Если обещали научить... Учиться он может и любит, и вообще. Как хорошо, что Углова тогда к нему подошла. Никаких романтических устремлений парень в себе и по сей день не чувствовал. Скорее, он относился к Тане как к сестре и готов был защищать ее от всего мира. Кстати... Тебе нравится, Таня? Ты на неё смотрел? Невнимательным Руслана тоже никто не назвал бы. Смотрел. Переход закончился, и Алрану требовалось отдышаться. Нравится мне она сестра. У вас разная кровь. Она мою мать спасла, так что мне она словно сестра, разъяснил Руслан. Если её обидишь, будешь иметь дело со мной. Понял? «Вполне. Не обижу. Она кажется рисковатой, есть у нее такое. Но она очень добрая и отзывчивая, и вообще. Ей некогда было парням головы крутить. Бабка-работа. Осторожнее. Понял?» Элрон кивнул. Понял он примерно половину сказанного, но слова и не были важны. Тут другое. «В каждом народе есть хорошие девочки, а есть хорошие». а торвы. И то, что Тани относится к первым, Элран объяснил и порадовался за себя. Любовь зла, и козлы этим прекрасно пользуются. Но каково их вторым половинкам? Так вот, влюбишься в рогатую сволочь и всю жизнь себе испоганишь запросто. Элрнет это понимал. Всё же сын старейшины Удаерте тоже находится те, кто падок на статусы А когда понимаешь, что рядом с тобой будет хороший человек. Ладно. Человек это тоже недостаток, но простительный. На этой планете все люди. Да и Элран не расист. Но говорить об этом Руслану он не стал. Зачем? Намерение они обозначили друг друга, прощупали, теперь к делу заселять народ. Старейшина мерил ждал явления её величества как манны небесной и тут же вцепился в руку Салеи ваше величество а потом увидев почти раскрывшуюся корону оценил изменения в салее и схватился за голову ох салея поняла о чём он подумал и погладила его по плечу всё хорошо мирил пару дней я ещё продержусь ваше величество А что мог ещё сказать старейшина? Больно, несправедливо. Королева и сама всё это понимает, только вот сделать никто ничего не сможет, чего и слёзы лить. Мирил, нам надо спешить. Передайте этот планшет командутору. Он выбирал координаты выхода из пространства вот тут, как раз они. Да, ваше величество, но я должен сказать, Рассказ много времени не занял. И прошавели и пролакса рея буквально минут 10. Залея внимательно слушала, потом переглянулась с Таней. Великолепно. Просто восхитительно, всё как мы рассчитывали. Но Лея, ты-то сможешь? Залея пожала плечами. Должна. Я у вас тут почитала учебник физики про проводники, полупроводники. Сложно, конечно, но суть я поняла. В магии такое тоже возможно. А что выгорело? Так всё равно выгорать днём раньше, днём позже. Таня скрипнула зубами. Да что потешаемо? Мирила, передайте им планшет, пожалуйста. Детское хулиганство, наверное. Но на задней крышке планшета Таня Самолично нацарапала те самые символы из высшей математики: X, Y и ещё что-то важное дипломатия. Да ей не улыбаться и беседовать хотелось при встрече с местным Дартом Вейдером, а вцепиться ему в горло, можно зубами и рвать за сестру, за всё хорошее. Нельзя. Больно, тошно. Нельзя. Но хоть так душу отвести. Всё равно никто не поймёт. но ей приятно будет. Лея, ты точно одна справишься. Кроме меня, больше никто и не справится. Я королева. Я в ответе за всех, Танюша. Я справлюсь. Ты уже пробовала свои силы. Правильно. Ворота я держала именно что на своей силе, а следовало чужую использовать. Вот как сейчас будет. Старейшина, Вы провели опыт, как я просила. Да, ваше величество. Уделите мне буквально пару минут, Солейки в누ла. Пару минут. Что они могут решить сейчас? Ничего. Смотрите, ваше величество. Вот эта батарейка, которую используют шаэма, зарядное устройство к их оружию. Солея снова кивнула. Она ни раз видела подобное. Мы такими не пользуемся. Нет, но я попробовал. Салея положила руку Тане на плечо, и девушки смотрели, как старейшина мирил, смыкает пальцы вокруг батареи, как энергия медленно перекачивается в его руку, зажигает ауру нехорошим алым, а потом так же осторожно стекает в землю и подпитывает на этом месте траву и цветы. Нам нельзя долго или часто пользоваться их энергией. Но мы можем это делать, солеки внула. Раньше они не пытались, но ну, так раньше им некуда было идти, а сейчас есть выход и земля, и Даниил Русланович, который передал привет через сына и сообщил, что канцелярия губернатора заработала на полную мощность, так что ДАРТ получит заброшенные деревни. Глубоко в тайге, конечно, но им того и надо. и можно поставить все на одну карту и разобраться с Шаема один раз. Салей понимала, что порвет себе все энергоканалы, что умрет, что от нее может и следа не остаться. Ну так что же? Она знала, на что идет. И то, что старейшина подтвердил ее предположение. Она использует технику Шаема против них и по делам тварям. Таня вздохнула. Она всё равно ничего не понимала в магии. Ей оставалось только довериться сестре и молиться, заранее зная результат и улыбаться. Салей тоже тяжело, не надо её расстраивать. Старейшина получал чёткие инструкции: планшет отдать командуру, организовать всех дарт в указанных на карте областях. Те, кто пожелает остаться на дорае, есть такие, безусловно. Тысяч пять или шесть, но среди них нет молодежи, нет детей. Это те, кто слишком стар, чтобы уходить. Им хочется умереть здесь. Салей кивнула. «Старейшина, у меня будет к ним предложение или просьба, они вольны отказаться, Ваше Величество. Прошлый раз меня многому научил. Те, кто не мыслит себя вне дарая, могут поработать на подпитке». говорю сразу. Это практически смертный приговор. Если мне не хватит сил, то и им тоже. Мирел только плечами пожал. Ваше величество, те, кто решил остаться, они и так осознают, что им не выжить. Они согласятся. Я знаю, Салея вздохнула. Через 2 дня Мирел на этом же месте. Вам хватит времени. Да, ваше величество. И Салея коснулась его плеча еще раз. Последний отсчет пошел. Элрон с интересом разглядывал комнату. Небольшая, аккуратная, стены оклеены зеленоватыми обоями, в комнате две кровати, две тумбочки и шкаф. Большое окно, которое выходит на лес. Всего в домике таких восемь комнат. Четыре на первом этаже — 4 на втором, на стене телевизор. Все четыре комнаты выходят в общую гостиную, в которой помещаются два небольших холодильника, бар, чайник, пара диванов. На втором этаже то же самое. Есть домики, где в комнатах по одной кровати, есть, где по четыре, зависит от цены комнаты. Да, РТ удобно разместились на базе, но сейчас наступала сложная пора. Надо идти на обед. Впрочем, шведский стол даерте в тупик не поставил. А что тут неясного? Это еда, её можно есть. Вот тарелки, вот столовые приборы. У даерте они тоже имеются, хотя и не совсем такие. Вилки с пятью зубцами, ложки более глубокие, столовые ножи отсутствуют, но это потому, что у любого даерте при себе свой нож, деревянный. Здесь ими тоже можно пользоваться. И если кто-то скажет, что дерево не может быть острее металла, может. Смотря какое дерево и острее, и прочнее, и не разломаешь. Даэрта входили в столовую, глядели на Элрона, потом тоже брали подносы, тарелки, накладывали себе салаты, наливали горячее, садились за столы и принимались за еду, и сильно себя не выдавали. Судя по глазам людей, всё было более-менее нормально. А что разговоры идут на иностранном языке? И что? Иностранцы тоже люди. Кто-то из Даерта брал только вегетарианскую пищу, кто-то отдавал должное отлично приготовленному мясу. Всем было немного не по себе, но поздно переигрывать. Они уже в этом мире, теперь им надо ассимилироваться. Поэтому после обеда Будет просмотр фильмов в кинотеатре, потом изучение языка, потом ужин, свободное время и спать. Так они проведут здесь 21 день. Затем поменяются с другими DAERT и снова работа и работа. Но это пока ждёт. А вот то самое, что должно решиться через 2 дня, всего 2 дня осталось. Элрин не находил себе места, но что он мог сделать? Только одно, и это ещё впереди. До вечера он будет вести себя как ни в чём не бывало. А вот вечером, вечером он вновь шагнет на лесные тропы, чтобы оказаться совсем в другом месте. Дарскет с отвращением смотрел на ДАРТ. Что это? и её величество согласовала координаты встречи старейшина протягивал такой же небольшой чёрный прибор, как и в прошлый раз ага тут же заинтересовался командор какие не могу знать не удостоен подобной чести дарс фыркнул он кое-что почитал про дайртэ Ладно, ладно. Читать не хотелось, поэтому он просто позвал к себе одного из научников и приказал рассказать про местный народец. Получилось не слишком забавно, зато познавательно. И в общем, доступа этого не было, а жаль. В частности, ему сказали, что даэрте, как насекомые, они управляются своей королевой или королём, как поняли научники, носителем короны. Правда, корона не передаётся из поколения в поколение, якобы каждый выращивает её сам для себя. А когда король умирает, она рассыпается в прах вместе с его телом. Бред собачий. Даже если предположить, что это какие-то костяные выросты, но ведь не деревянные же. Человек не дерево, и подобных дендрогибридов не существует. Тогда надо бы признать, что даэры-то могут и фотосинтезировать. а они не могут, они даже не вегетарианцы, однозначный бред. У них есть свои мифы и легенды, есть свои предания. Они искренне считают, что первый из Дайрте был рожден лесом. А уж потом, чтобы ему не было скучно, лес породил и других подобных ему. Не просто так, конечно. То ли засуха была, то ли пожар. Стихийное бедствие, с которым лес справиться не мог. А вот породить себе помощников смог. Ага, у нас же люди так и рождаются из деревьев. С ветки слезают и хвост отбрасывают. Командор даже высмеивать этот бред не стал. Просто дайерты лучше ладят с деревьями в силу их большей близости с природой. Вот и все. Из них могли бы получиться хорошие садовники, гидропоники, ботаники. Не захотели ассимилироваться и интегрироваться? Так и по делам вам. Шансы были. Вот от рода того самого первого древорожденного и ведут свой род короли Дайрте. И самый достойный увенчается дубовой короной. Ее влияние? Все Дайрте будут его слушаться. Вот и все. А что там еще сопутствующее? Магия ж магия. А то как же? В детстве маленький Дарс тоже обожал комиксы про суперменов, стреляющих из рук лазерными лучами. потом предпочёл нормальное оружие. Значит, она приходила, её величество удостоила нас визита. Больше Дарс ничего не добился, да и не слишком-то добивался. Понятно же, что может сказать этот муравей? Да ничего. Вот и пёс с ним. А что у нас на устройстве? Ага. «Вот. Выбраны именно эти координаты встречи и проведения совместных учений». Дарс гадко ухмыльнулся. «Выбраны? Отлично. Там вы, гады, и упокоитесь. Никто не смеет посягать на его добычу. Никто! Они могут подготовить засаду?» Дарс в этом искренне сомневался. Наблюдательные пункты он уже приказал оборудовать, да и за планетой следил, И показывали они все одно и то же. Гаерте да, собираются в одно место. Ну это пусть. Они действительно ближе к животным. Может, у них сезонная миграция. А вот в космосе всё тихо и мирно. В расплох его не застанут. О, нет. А вот он. Система спутников уже готова. Осталось вывести на позиции боевые корабли. И когда портал откроется, Шрахнут со всей силы. Он отразит нападение от DART. Он их просто в порошок сотрёт. Туда им и дорога. Тане не спалось. Господи Боже, да кто бы знал, как ей было тошно. Но рядом бабушка, рядом Солея и обе спят. И лесть к ним со своей тонкой душевной организацией аж В час ночи замечательно, законченной эгоисткой для такого быть надо. Таня повертелась еще пару минут, а потом махнула рукой и осторожно сползла с кровати. И ничего такого она не замышляет, просто выйдет, посидит во дворе на лавочке. Двор все равно почти закрытый и тихий, и пуховик можно накинуть, а на ноги старые треники, вот они, и сапожки. не замёрзнет. Ночью пока ещё было по-весеннему холодно, та неуселась на лавочку, чувствуя это даже сквозь пуховик. Ничего, она деревянная, быстро нагреется. Хмм. Слёзы потелились сами собой. Даже делать ничего не пришлось, словно кран открыли, и было от чего. Салея. Да, именно Салея. Девочка которая за эти несколько дней стала ей сестрой, которая погибает и приотлично знает об этом, которая держится так, словно всё в порядке вещей, которая может улыбаться, словно ничего страшного не происходит. А Таня не может. Ей ещё не доводилось терять близких. Теоретически она понимала, что переживёт бабушку, что раньше её уйдут кошки и собака, что от её мира так или иначе будут откалываться кусочки, что медицина до да у каждого врача своё кладбище, и в морге она была и э <ммм> всё это не имело никакого отношения к её сестрёнке. За что? Вот просто почему так? И больно. Пусть священники говорят, что Бог всё видит, но почему Бог забирает Салею? оставляет на земле разных дряней. Почему так? Потому что неубедительно и больно. Возьми салфетки. Буся подняла глаза Тане. Людмила Владимировна, пожала плечами. Ты серьёзно считаешь, что можно незамеченной выйти из дома, в котором есть две кошки и собака? Правда? Таня почувствовала себя дурой. Конечно, зверёю её мигом заложило. Обиделись, что их не взяли, а Муську и вообще с головы спехнули. А обиженный мейн-кун может донести до людей своё негодование. У него на 10 человек хватит, кто бы сомневался. Таня решительно высморкалась в салфетку. Не то чтобы слёзы перестали литься, Просто если она сейчас рассопливится еще больше, бабушка останется ее утешать на улице ночью. Очень полезна для ее артрита. Ага, даже вылеченного. Тут и без артрита найдется, что подцепить. Лея не проснулась. Спит, как убитая. У нее сегодня был тяжелый день. Она портал открывала. Вот, она хорошая девочка. Замечательная. Да, прохлюпала носом Таня. И я надеюсь, что при ней ты себя так не ведёшь. Я потому и вышла поскулить, чтобы она не видела, созналась Таня. Правильно. Умничка. Таня вздохнула. Ну а что она может сделать? Разве что не отравлять подруги последние дни её жизни, держаться, улыбаться. Так и держись. А я точно смогу. Ты обязана, жёстко сказала бабушка. Ради салеи ты справишься. Таня в этом сильно сомневалась, но разве у неё есть другой выход? Вряд ли. Бус. А потом да, это. Что я могу им дать, как помочь? Постепенно и вообще этим займутся люди, помни о тебя. Петров плюс тот китаец уже свою выгоду просчитали. Губернатора подключили. Остальное разберём помаленьку. А если что-то пойдёт не так, им ведь и идти будет некуда, и солеи нет. Бабушка Мила только плечами пожала. Я разговаривала с солеей. При определённых усилиях да и РТ никто и никогда не найдёт тайга. громадна и занимает такие площади, что там не миллион лесовиков, 20 миллионов можно спрятать. В Европе плотность населения куда как больше. Как прокормиться, да эрте и без тебя отлично знают. Местный лес не слишком отличается от их родного. Понятно, названия другие, деревья чуток другие. К примеру, берёза и осину у них не растёт. Зато сосны одинаковы. А ещё даерте могут уйти и на другой конец планеты. Но Салие же их не проведёт. У них есть порталы. Мы смотрели, они вполне могут построить их и здесь. Для этого хватит пары тройки даерте с документами. Они улетают из России, строят портал на Амазонке и уходят в сельву. а потом оттуда сбегают все ягуары. Скорее, все люди. Я бы не сильно этому удивилась. С другой стороны, может, даэрты в тайге еще какой арка им найдут и вообще прославятся». Таня потерла лицо руками. «Бусь, как-то уж все это очень глобально, особенно для нас». Наполеон начинал с младшего лейтенанта. Тогда такие стадами бегали. а закончил на святой Елене. «Вывод? Не лезь, куда не просят. Его кто-то в Россию звал? Приглашал?» Таня фыркнула. «Странно, что французы нам за его убийство не предъявили, а то мы ж Гитлера до самоубийства довели. Странно, что в школах историю не учат, а то все страны помнят, как они от России огребли, а кто им предъявит за всякие пакости?» фыркнула бабушка. Я бы вообще экзамен по истории сделала одним из главных и без него никуда не допускала. А то выросли стада баранов, которые уверены, что Европа, вшивая, немытая и голодная, была очагом культуры. Их бы туда, в очаг к святой инквизиции. Мигом бы почуяли, что паленым пахнет. Таня фыркнула. Бусь, ну ее нафиг, ту Европу. Вот и правильно». Всё равно там скоро одни негры и арабы бегать будут, махнула рукой бабушка и довольно улыбнулась. Сработало же. Правильно сработало. Так-то ей на Европу наплевать, но внучку отвлечь надо было. И Таня отвлеклась и плакать перестала. Что ещё надо? Теперь баеньки, а то завтра тяжёлый день, и послезавтра тоже, и потом Только вот Тане повезло. Она сама не понимает, насколько, но повезло. У нее теперь дело есть. На всю жизнь и детям останется, и внукам не проживет пустоцветом. А это замечательно. Замечательно, пробормотала в этот момент Салея. Восхитительно, согласился Элрон Грин. Правда, он имел в виду лёгкость обращения королевы с силой, но и результат тоже радовал, приятно посмотреть. Салея тоже не спала, но она решила потратить время на то, чтобы разобраться с Извольской. Что это такое, её сестру подставлять? А если бы Салеи не было рядом, гадючка бы та не жизнь сломала, а бабушку Милу попросту убила, как-то так. Суд не квалифицирует это умышленным убийством. Но разве от этого легче? Прощать с Алия не собиралась. И когда Таня отправилась рыдать, друидессы уже полчаса, как рядом не было. Наложить на кровать иллюзию запросто и выскользнуть в окно, настрого пригрозив наглой Люське, чтобы молчала, а то обязательно наябедничает. Элрон столкнулся с её величеством уже на подходе к дому и тут же был привлечён к делу, то есть взять с собой в качестве сопровождения. А заодно, какие у тебя намерения к моей сестре? Ваше величество, клянусь, Таня, моя кровь, обидишь и умрёшь. Сказано было очень просто, без аффектации, но Элран поверил. Не обижу. Мне самому больно будет, мне кажется, она моя половинка. Человек и что такого, если в ней наша душа древесная, Солеев вздохнула. Ничего. И дети у вас будут. В ней есть моя кровь. Но что касается других людей, я не уверена. Тут надо смотреть. Здесь есть интересная наука генетика. Хотела бы я ею заниматься?» Элрон промолчал и перевел разговор на другую тему. «Куда мы идем, Ваше Величество?» Салия хмыкнула и принялась рассказывать о случившемся. Долго убеждать ДАРТ не пришлось, разве что уговаривать его не уничтожать глупую девицу. «Ну, дрянь! Ну, дура!» «Но в том и беда, что убитая дура» уже не поумнеет. Поэтому один шанс ей нужно дать, один и небольшой. А вот потом, если ничему не научится, потом уже будет по делам. Где живёт Катерина из Вольской? Все знали. Да все знали. Литное жильё, особняк, центр города, старый фонд. Правда, есть и минусы. Особняк признан памятником архитектуры. И серьёзно перестраивать его нельзя. Земельного участка у него практически нет. Центр так: три сотки, два куста, шум, гам, постоянные машины мимо, никакой парковки. Да ещё и делить приходится на двух хозяев. Но понты ж, а не дороже. Примечание. Владельца подобного особняка автор знает лично. На вопрос зачем ответил коротко. Был дурак. Вы. Вложено в этот субничок столько, что эти деньги отродясь не отбить. Друговые идиоты, который купит его за такую сумму, просто не существует в природе. Но извольской это совершенно не мешало хвастаться своей крутостью, то есть родительскими деньгами. Салия нашла взглядом её окно. Ага, вот. Надо только посмотреть, что тут с камерами или не надо. Залеза сосредоточилась. Люди так зависимы от электричества, а электричество от проводов, а провода отлично рвутся, и столпу ранить можно древесными корнями. И так свет мигнул и погас наглухо везде, во всём квартале. Камеры наблюдения, которые хоть и могут работать автономно, но далеко не все тоже булькнули и отключились. Салея сделала шаг. Второй. Если бы кто-то видел ее сейчас, коллекция городских ужастиков пополнилась бы еще одним персонажем. Какие там дешевенькие ужастики про вампиров. Ужас. Вот он. Когда по воздуху, словно по невидимым ступенькам, поднимается хрупкая девушка. И зеленые волосы шевелятся за ее спиной, словно на головке ее выросли невидимые змеи. Когти, клыки. Дешевка, право слово. А вот глаза. Если бы кто-то заглянул ей в глаза, то не различил бы ни белка, ни зрачка. Все затянуто алым цветом, и тем же алым горят плашки дубовой короны. Катерина не спала. Сидела в чате, разглядывала симпатичную сумочку, и думала, что ей такая еще долго не светит. Отец против. Кольцо она взяла у матери без спроса и потеряла, и получила за это сегодня. Денег ей еще долго не видать. А все углова виновата. Понятно же, дрянь. Ничего, Катя еще с ней разберется. Скрипнула, открывая серома окна. Катя даже не сразу поняла, что происходит. Взвизгнула, шарахнулась, Если бы она сразу бросилась на утек, и тогда было бы поздно. А уж сейчас... Остолбеней! Салею позабавил этот фильм, глупый, но завораживающий. Катерина дернулась. Напрасно. Она не могла швельнуться. Никак. «Говоришь, Таня во всем виновата». Салея не читала мысли. Да и зачем? Видела она таких извольских вещей. Во всех видах ей и подтверждения не требовалось. Катерина вращала глазами, но больше ей не повиновалось ничего. Слово сказать. А кто её слушать-то будет? Это не ужастик, где главное условие действия поговорить. В реальности кому интересны её слова и мысли? О, точно, не солея. Слушай и запоминай, дрянь. Твоё наказание продлится ровно 5 лет. Ты не успей доучиться и устроиться, и ты не причинишь ей вреда. Успеешь всё обдумать, успеешь проникнуться. Спустя 5 лет снова примишь человеческий облик. Но если ещё хоть раз попробуешь кому-то причинить вред, вернёшься в то же состояние навечно. Залея хлопнула в ладоши. Катерина из Вольской перевела взгляд на свои руки и заорала. Хотела заорать, но из горла вырвался какой-то странный звук. Рук не было. Вместо них были белые лапки и мех и ох. Сознание плавно отключилось. Салея ядовиту хмыльнулась на кровати Катерины из Вольской. лежала собачка породы Леон Бишон. Кстати, очень симпатичная зверушка, пушистенькая, обаятельная и дорогая. Вось на шапку не пустят. Утром она придет в себя, ее найдут родители, всполошатся, начнут искать дочь. А что будет с животинкой? Она же о себе никак подать весточку не сможет. Изначально Салея думала про обезьяну, деброза. Примечание. Вид приматов семейства мартышковых назван в честь французского путешественника Пьера Дебраза. Примечание редактора. То же симпатьяго и примиленькое и обернуть человека в обезьяну проще, чем в другое животное. Ещё проще разве что в свинью. Но обезьяна очень близка к человеку. Возьмёт, донапишет да о себе или на планшете наберёт несколько строчек. Поверят ей, там не поверят, дело десятое, а собакам технику обычно не доверяют. Пусть потявкает пять лет, проникнется собственной уникальностью, а там и на человека станет похоже. Примечание. Цена собачки до восьми тысяч долларов. Салея еще раз поглядела на симпатяшку и направилась обратно к окну. Следов она не оставила. И на камерах её не останется. Сбой, он такой сложный. Вся информация за полчаса потёрлась. Родителей, конечно, жалко, но собачку они не выбросят, пока будут искать дочку. Екатерина из Вольская, повторившая судьбу героинь мультфильма 12 месяцев, изучает до жизни с новой стороны. Впрочем, в Сале это было уже не интересно. Ей требовалось вернуться домой, пока никто ничего не заподозрил. Элрен послушно сопровождал королеву до дома и за это получил разрешение. Приходи завтра после занятий. Проводишь нас домой и поможешь кое-что посчитать. Я я не очень умею. Я знаю, что Шавиль был лучше. Но думаю, ты справишься. Там ничего сложного. Обычные концентраторы и отражатели и всё. Да, ваше величество. Салея попрощалась и вернулась к себе, домой, в дом, в котором её любили и ждали, в дом, где жили родные ей люди, люди, которых она готова защищать любой ценой её семья. И как так получилось? Салея проскользнула в кровать, развеяла иллюзию, улеглась на подушку, коснулась пальцами бляшек короны. Они уже созрели. Да, у неё почти нет времени. Завтра расчёты, послезавтра последний отчёт и вперёд. Только вперёд, не оглядываясь. Практика в больнице. Дело с угуба добровольное. Хочешь, просиживай попу на посту, сплетничай с медсёстрами. Не хочешь, тогда можно и поработать. Тане привычно напросилась в процедурный кабинет, Салея увязалась за ней. Сегодня у них была практика в поликлинике. Да, да. Самая обычная муниципальная поликлиника из тех, в которых громадные очереди. а в коридорах не переводятся всезнающие бабушки. А куда это вы без очереди? Вас тут не стояло, и грозный взгляд, после которого становится ясно, что в кабинет-то ты пройдёшь, а вот из кабинета лучше через окно выбирайся. Сажрут же. Та не помогала медсестричке раскладывать шприцы, проверять с наличием медикаментов, а Салея удобно устроилась рядом. У нас сейчас идут прививки от гриппа. Ну и так, кому чего назначено. Капельница будет одна, после обеда, наверное. Вы столько не задержитесь. Да, мы до часа, подтвердила Таня. Ну хоть так, а с тобой кто? В этой поликлинике Таня была уже не первый раз, и медсестричка её помнила. Хорошо, когда у девчонки руки из нужного места растут. В прошлый раз никто из больных не пожаловался, ни синяков, ни шишек. Легкая рука у девчонки. «Моя кузина, Салея Сантос. Испанка, что ли?» «Да». «Понятно. А сюда ее чего занесло?» Директор разрешил мне присутствовать на занятиях. Вежливо ответила за себя Салея, хотя и с явным акцентом. «А по-русски ты хорошо говоришь». «Родственники. Предки хорошо язык знали». Не стала врать Лея. «Знали ведь? А какой язык?» Она её уточняла. Понятно. Будем знакомы. Меня зовут Елизавета Петровна. Очень приятно. Можно Лиза Петровна, а то пока полное имя произнесёшь, посидеть успеешь. Тоже медиком хочешь быть? Да. Я хороший диагност. Серьёзно? Проверим, подняла брови Соляева. У вас же есть истории болезни. Я буду говорить, что у кого болит, а вы проверьте. Таня покачала головой. Она понимала, что Лея не просто так говорит. Это ещё и для Тани, чтобы та училась пользоваться своими способностями. Каналы у неё почти не прокачаны, и лечить Таня не сумеет, а вот увидеть, разобраться вполне. Проверим, согласилась медсестра. Если угадаешь хотя бы трёх, с меня шоколадка. С вас и начнём. Цели улыбнулась в ответ. Таня заметила уже, что могущественный друидесся доставляет особое удовольствие играть в человека, даже не притворяться, наверное, а на минутку забывать, кто она и что над ней висит да моклого мечом. Вот и сейчас. У вас месячные, судя по тому, как вы двигаетесь, болезненные, и вы выпили что-то такое, и сейчас рада, что Тане с утра поможет. Угадала полностью, но как? Вот так. Движение, зрачки, реакция плюс запах крови. Я действительно хороший диагност. Верю, но проверю ещё несколько раз. Пожалуйста, солей по жало плечами. Пусть проверяют есть кровотничего, тем более чужие болезни. Дальше всё пошло конвейером. В кабинет заходила пациентка или пациент, получали свои уколы, выходили обратно, солей говорила, что у них болит. Половину болезней она не знала, но могла сказать: "Болит желудок". А язва там, гастрит это она тоже различала, просто не владела всей терминологией. Ну уж сказать: "Дыра в желудке" или просто "воспаление", чего тут сложного? Обычно она говорила только после того, как больной выходил за дверь. вмешалась только два раза. Первый, когда в дверь вошла полная, отдышливая женщина. Она поздоровалась, положила сумку на стул, присела, отдышалась, получила свой укол. "Простите, нарушила тишину салея. Почему вы не лечитесь?" "Не лечусь", даже пихнула пациентка. "От чего? У вас очень густая кровь. И липкая такая. А сейчас, когда вам сделали укол, она стала ещё гуще. Ненамного, но если так будет продолжаться, вам станет очень плохо. Ты-то откуда знаешь? удивилась тётка, соле пожала плечами. Я хорошо вижу болезни. У вас сильное чек воспаление вот здесь. Ет тонкий палец, упёрся в то место, где находилась щитовидная железа. Из-за этого проблемы с кровью. Да нет же, у меня желудок. Может, началось из желудка, но это следствие, а не причина. Сходите и проверьтесь. Отрезло солие. Или не ходите, ваше право. Женщина посмотрела на неё диким взглядом и выскочила за дверь. Лиза покрутила пальцем у виска. Ты о чём? Всё у неё нормально. Нет, качнула головой Солея. У неё нет. А у остальных сюда здоровые и не ходят вообще-то. Те, кто сюда ходит, не такие больные. Им плохо, но это не угрожает их жизни, а вот той этой женщине угрожает. Хм. Ладно. Только впредь так не надо. Хорошо? Постараюсь, развела руками Солея. Хорошо, что не пообещала, потому что слова они бы станей 100% нарушили. Вышедший мужчина лет 40 на вид был молодцеватым и подтянутым, весёлым и оживлённым. Лизы ему заулыбалась как родному и получила в ответ улыбку. А вот девушки помрачнели одновременно. Прививки, да ерунда. А вот то чёрное, что зрело у человека в районе виска, Скажите, у вас голова часто болит? Не выдержала теперь Таня. Укола она уже сделала, так что мужчина могу идти. Или случается. А что? У вас тут опухоль, пока ещё операбельная. Всё будет в порядке. Таня коснулась его виска, поглядела на Салею, та подтвердила кивком. Да, опухоль. Полагаю, что это результат травмы. «Вы головой не ударялись?» «Давно, лет пятнадцать назад». Мужчина аж побледнел. «Да, было». «Считайте оттуда привет, из прошлого». «Сходите, сделайте снимок и удалите ее, пока можно», посоветовала Таня. «Да откуда вы?» «Знаем, а вы можете и не ходить. На себе проверите», ухмыльнулась Салея. Проверять мужчине не захотелось явно. Я схожу. Спасибо. И вышел. Лиза посмотрела на девушек, уже совсем иначе. Так что они моментально поняли одно и то же. Человек там да или те, неважно, он ей нравится. Он, правда, то самое. Правда, кивнула Таня. Если не сдаст она Лизе, не удалит, она расти будет. А голова место сложная, не вдруг и влезешь. Лиза заторможенно кивнула и следующие пять уколов ставила Таня от греха подальше. В таком состоянии медсестра могла и иголку обломить, и неизвестно что вколоть: спутав медикаменты, нервы, всё, нервы. Космические технологии, межпланетные путешествия, лазеры и бластеры ад дятлам. Всё равно, эти милые птички во все времена отлично себя чувствуют. Командор так и подумал, глядя на трясущегося от страха секретаря. «Да успокойся ты. Никто тебе ничего не сделает. Ну, и Лакс Рей в том числе. Раз уж ты сюда пришёл, чего тебе надо?» «Мне стало известно, что Ло Рей имел разговор. Ну да». По подробностям секретарь не знал, не такой лакс, дурак, чтобы кому-то доверять. Но даже из подслушанного мужчине стало ясно. Лакс Рей что-то задумал и сговаривается с ДАРТ. Дарс задумался. Мог этот слизняк узнать о засаде. Теоретически мог. Значит, узнал и донёс. То есть, может быть, засада и на Дарса. Может? И что делать? Да только одно бить сразу, не дожидаясь врага, и обследовать космос вокруг точки рандыву. Если там обнаружится хоть что-то странное, он перенесёт встречу. Или дураком Дарс не был и поражений до сих пор не знал, и мысли о них даже не допускал. Он победит и справится. Что тут непонятного? Арей, посадить бы его в камеру. Нельзя. у него и связи, и всё остальное. Вонь пойдёт такая, что не отпишешься. А что тогда с ним делать? Пока ничего. Собирать доказательства. И если будет хоть малейшая возможность, Дарси его с грязью смешает, и никакие покровители тут не помогут. Командор отпустил секретаря и теперь сидел, глядя в потолок. Там была отлично изображена карта местного звёздного неба. планы, планы, тактика, стратегия, расстановка кораблей. Самое забавное, что ни один бой никогда не идёт по правилам, никогда. До высокой мудрости главное ввязаться в драку, а там по обстоятельствам. Он дошёл сам, не ведая о Наполеоне. А так, может, и заволновался бы, если бы узнал, чем кончил этот героический завоеватель. отправившись на промысел в одну холодную и неприветливую страну. Элран та не искренне удивилась, встретив молодого Даерте рядом со своим домом. "Доброго дня", поздоровался парень и посмотрел так: "Чушь это всё, и ничего не значит. И вообще, мало ли кто и как смотрит. Может, у него настроение хорошее". Вот и улыбается. "Доброго кивнула Салея. Таня, ты не возражаешь? Мне надо кое-что просчитать, а я не слишком сильна в теоретической магии. Меня многому не успели научить. Таня молчи́т и внула. Глупых вопросов задавать не хотелось, и так всё понятно. Вряд ли шаемау учили магии пленную королеву. Скорее старались из неё всё выбить. Я могу вам чем-то помочь. Компьютером? Я до сих пор плохо с ним работаю. А считать придётся много и круги строить. Тогда обедаем из-за дела я приду позднее. Попробовал было отказаться, Эрлан, но отпустить гостя голодным, да Людмила Владимировна внучку живьём бы скушала. Победы с нами, пожалуйста. Хорошо, тут же расставил даэрт и улыбнулся ещё очаровательнее. Я благодарен за приглашение и честь, оказанную мне. Да, честь одной из немногих трапез с королевой. Бабушка Мила даже и удивляться гостю не стала. Поставила на стол ещё одну тарелку, положила приборы и принялась разливать по тарелкам лапшу, самую обычную, куриную, вермишель с звёздочками, морковка кружочками. вкусно, необыкновенно. Девушки в этом давно убедились. Элран, готовый тщательно скрывать свои эмоции, чтобы не обидеть человека, попробовал ложку вторую и принялся наворачивать так, что за уши не оттянешь. Вкусно же, действительно вкусно, оценил он и куриный рулет, и пирог с ягодами. Всё простое, дешёвое, но сытное и свежее. рок вообще только из духовки благодарю восхитительно Людмила Владимировна которая отлично заметила взгляды мальчика на свою внучку улыбнулась и погладила Даерте по волосам совершенно непроизвольным жестом кушай мальчик и ещё кусочек пирога да спасибо салея только головой покачала миры меняются а мужчины всегда и везде любят вкусно поесть. После обеда все трое отправились к Тане в комнату. Не из желания уединиться, просто компьютер стоял именно там. И начались скучные расчеты. Магия — это не так, что палочкой махнуть, метлой крутануть и готово. Это много, очень много математики. Вот все трое и считали. Примерный поток энергии от эскадры. Спасибо Лаксурьею, он узнал, какое количество кораблей их будет ждать. Отражатель, который должна создать Салея, даже не вполне отражатель, хватит и корректировщика. Солнечный луч можно поймать в зеркало и отправить в нужном направлении в виде симпатичного и безобидного внешне зайчика. А вот что с помощью того же солнечного лучика и линзы можно что-нибудь поджечь, об этом забывают. Салея собиралась создать такую линзу и направить поток энергии на Дарая. Там он активирует портал, но не такой, чтобы через него требовалось проходить, это слишком долго. Портал должен быть купольного типа, чтобы накрыть определённую территорию и готово. Стоял ты здесь, И в следующий момент уже стоишь там. Иначе Солея не выдержит. Хотя и так, по всем подсчётам, она выгорала и погибала в первые 30 секунд, и дело оставалось не сделанным. Таня только что зубами не скрипела. Лея: "Но ну это так просто нельзя. Ладно ещё погибнуть, но чтобы и бесполезно мне и самой не хочется бесполезно". Солея грустно на неё посмотрела. Только я пока не вижу выхода. А если кристаллы, концентраторы, линзы, что у нас тут есть или типа вогнутого зеркала? Салея задумалась над этим вопросом. Да, может, и подошло бы нечто такое, но нужно большое и уже завтра, чтобы хоть раз испытать в действии. Таня попробовала покопаться в интернете, но потом, застанув махнула рукой. Фиг найдешь. А где минутку, Петров? Надо попробовать, кивнула Таня. Ничего другого мне в голову не приходит. Едем, решительно поднялась с аллея. Ран, ты пока побудь здесь. Да, ваше величество. Попробуй ещё раз всё просчитать. Может, мы что-то упускаем? Конечно, упускаете. Бабушка Мила не подслушивала. Просто в таких квартирках идеальная слышимость. Ладно, ещё лея. Но у тебя, Таня, что было по физике? Четвёрка из жалости и сострадания, а ещё потому, что я целый год у Колы Мамаши физика бесплатно делала. Ох. Бусь, не надо про моё несовершенство. Давай по теме. Ну, если по теме, начинай читать. про воздушные линзы, про линзы Барлоу и учти, линз нужного вам диаметра в природе просто не существует. Если они и есть, то не ближе, чем в Швейцарии, в Церне. У нас-то последнее время наука и никто не занимался. И как тогда? А вот так, смотри. Воздушная линза, потом ещё одна линза Барлоу И можно ещё добавить. И вот так пойдёт пучок света в вашем случае энергии. Бусь. А ты это откуда знаешь? Не из школы, не обольщайся. Просто у нас в экспедиции один из рабочих был когда-то физиком, вот и рассказывал. Оказалось интересно. Остался один вопрос: где взять эти линзы? Задумалась Салея. сформировать самостоятельно, отрезала бабушка Мила. Лея, ты пойми, любая линза стекло. Вот тебе формула стекла. Сода, песок, температура, давление. Итак, вопрос. Поиска астероидов. Можно ли в них найти необходимые компоненты и составить заклинание, чтобы собрать в нужной последовательности? Бабушка Мила строго поглядела на молодёжь. Заклинание дико звучит не для человека, которого магией избавили от артрита, считайте она уверяла, раз и навсегда, и готовы учиться дальше. Ну, магия, может, спустя лет 300 появится и такая специализация в университетах. Мак чёрный, мак белый, мак зелёный в соусе. Кто его знает? Когда-то из-за слова экология могли полена мышарашить, а сейчас все с ней живут и ничего можно, решила Солея. И даже опробовать можно в меньших масштабах. Вот и отлично. Ты составляешь и испытываешь заклинание, а потом потом остаётся только вопрос, как его активировать. Ты-то на орбите не окажешься при всём желании. Мне и не надо. пожало плечами Салея. Орбита это тоже дорогая. Я дотянусь. За несколько сотен километров те же спутники, ниже 300 км не летают, а то и за 1000 уходят. Салея снова пожала плечами, даже как-то безразлично. Со мной поделится силой планета, и не только она. Те дайрты, которые не хотят уходить, готовы поддержать меня силой, отдать всё, чтобы жили их дети и внуки. Это очень много, Людмила Владимировна задумчиво кивнула. Много. Да. Такая серьёзная штука самопожертвование. Постарайтесь проверить ещё раз, хватит вам сил или нет. Посчитайте, сколько нужно на создание линз нужного размера, на то, чтобы их держать. Думайте, дети. «С физикой я еще помогу, но магия не мое». Салия посмотрела на нее с благодарностью. «С магией мы справимся, а с физикой давайте считать». Лакс Рей не видел снов. Никогда. И потому появление в своем сне незнакомого Дайрте воспринял с удивлением. «Что происходит?» «Ничего особенного, Лорией. Вы же знаете, что мы многое скрываем», — успокоил его Шавель. «Это одна из наших способностей». «Вот как?» «Это не вполне сон, и вы меня не забудете, когда проснетесь». Лакс вздохнул. Что-то ему это не нравилось. «Вы можете причинить мне вред во сне?» «Можем», — не стал врать Шавель. «Можем?» Если вы умрёте тут, то можете умереть и там. Я могу испугать вас, могу соврать, могу. Да много чего возможно в таких снах. О чём Шавель умалчал, это о том, что проходить в чужие сны способен только он, как часть на сферы дарая. Но его же и не спрашивали, верно? Лакс ещё больше нахмурился. Зачем вы здесь? Хотите вместе? Нет, Лорей. Зачем? Не зачем. Не будь вас, был бы другой наместник, он бы действовал иначе. Лакскочнул головой. Может, менее жестоко, может, более, но в тех же рамках. Да. Тогда за что вас убивать, если только вместе со всеми Шаэма, а это долго, ночи не хватит. Хм. А зачем тогда вы тут? Лорей, вы же хотите, чтобы Дарскет вылетел с позором. Хочу, мечтаю. Вслух Лакс этого не сказал, но морда лица у него получилась очень выразительная. Из-под маски человека выглянула хищная и злобная крыса. Что вы от меня хотите? Ничего особенного, Лорей. Катер чтобы выйти за пределы атмосферы. И всё? Всё. Как я должен это устроить по-вашему? Пошлите кого-нибудь с письмом к ДАРТ. Вам жалко? А дальше? Дальше ДАРТ сами отлично справятся. Без вас только посылайте того, кто вам не слишком дорог. Лакс задумался. Ну, чисто теоретически Можно это сделать. Зачем вам катер? Выйти за пределы атмосферы. Не надолго, минут на 10 и всё. Да, можно и без катера, но так дольше и сложнее. Не стал врать. Шавель рей хоть и не чувствовал во сне, когда ему лгут, но поверил. Удаир-то ведь нет ничего летающего, они привязаны к своей планете. ваши союзники на ваших катерах есть автопилот, а у них нет. То есть автопилот есть, а вот разведку этой местности они не проводили. Состав атмосферы другой, да и много что другое. Нам и надо-то на 10 минут, не больше. Вот как. Ну да, так проще, чем искать другие возможности. Допустим, я это сделаю. задумчиво произнес Лакс Рей. «А что получу взамен?» «А что вы хотите?» «Здоровья и молодости!» Шавель прищурился. «Я могу запустить ваши биологические процессы так, что старение остановится. Более того, вы помолодеете, и болезни уйдут. Могу, но услуга за услугу!» Лакс кивнул. Если так, он согласен. Урвать для себя нечто нематериальное, но куда более ценное, чем все алмазы планеты, сокровище дарая её обитатели, их знания, их силы. То чего он так и не добился от королевы. А жаль. Но даже если получить кусочек для себя, и то выйдет прекрасно. Будут силы, будет здоровье. И он сам отлично пробьется дальше. По рукам. Призрачные руки соприкоснулись. Катер нужен завтра, к полудню. Отправьте его к старейшине Мирилу. Хорошо. Когда вы начнете работать со мной. Уже начал? Сходите на обследование через три дня. Этого хватит, чтобы увидеть разницу». Лакс снова кивнул. Сам он пока ничего не ощущал, но в «Да, ДРТ нервы могут не договаривать у Бога и бездарно, могут увиливать от ответа, но не лгать напрямую. Вот идиоты, правда. Фу на них. Шавель улыбался. Пока ещё остаток прежней личности, он не собирался держать слово данное врагу. Точнее, Лакс-рей получит все запрошенное и очень скоро, потому что умрет и родится заново. Душа бессмертна, она уйдет на перерождение в другое тело. Может, шаэма, может, дайрте, животного, да кого угодно. Это сейчас не важно. Условия соблюдены. Старение остановится, болезни уйдут, тело станет молодым. а что все это будет в нынешнем теле, не обговаривалось. Жалеть врага? А он вас пожалеет? То-то и оно. Шавель пока еще был дайрте и не собирался бросать свой народ на произвол судьбы. Завтра? Завтра он тоже поможет, чем сможет. Подсчеты закончились ближе к полуночи. Ребята просто отрубились, едва добравшись до кроватей. Элрон даже не подумал идти домой, упал, где стоял, на вовремя подстеленный спальный мешок. Кое-как застегнул молнию и отключился. Людмила Владимировна только головой покачала. Старость имеет хотя бы одно преимущество. Спать пожилой женщине не хотелось вообще. Она посмотрела на большую стопку исчёрканных листов рядом с компьютером, на кучку распечаток, снова покачала головой. Дети, дети. И ведь не удержишь, не спасёшь, не защитишь их грудью, не закроешь. Они пойдут завтра экспериментировать и послезавтра рисковать собой. И останавливаться на их не будет. Молодая гвардия, город Краснодон. Сколько лет было тем мальчишкам и девчонкам? То-то и оно. И в чем-то Шаэма, не лучше Гитлера, тоже зачищают для себя территорию. Что может сделать для детей лично она? Только накормить завтраком, и с собой дать покушать, и помолиться, что ли? Пойти, сходить в церковь? Бог, понятно, и дома услышит, и на полянке в лесу, и вообще везде. Но в церкви как-то спокойнее, что ли, надёжнее. Точно. Надо завтра сходить. Если бы речь шла о чём-то обыденном, Людмила Владимировна не пошла бы. Зачем Бога по пустякам дёргать? А вось и сама решишь, с повседневными-то делами. Это обыденное, из-за чего Бога дёргать и стыдно даже. А вот там, где никто, кроме Бога, не поможет, надо только не путать с такие случаи. Да, завтра насходит в церковь обязательно. Репортёры зло. Поглядишь на них и зла не хватает. А ещё что за мерское правило выгуливать собаку в наморднике? Так бы гном с нахалом в один кусь разобрался. Но вместо этого пришлось сначала повалить паршивца, а потом наступить ему на сотовый телефон лапой, успешно угробив дорогущую игрушку. А нечего тут нечего кидаться к девушкам, которые выгуливают собаку и вопить всякие глупости. Постойте, вы же та самая, да, РТ. Дадите мне интервью для моего блога. Разница между репортёром и блогером гном не понимал. на вкус примерно одинаково и вроде бы не ядовитые но надо попробовать на мордник мешает а мы лапой наступим да-да вот туда они так забавно после этого орут я вы что возмущённый вопль разнёсся по улице а вы таня не собиралась церемониться с блогером да и вообще он ей не понравился Какой-то растрёпанный, волосы сальные, телосложение дрищ паршивый, и иначе не скажешь. Вам чего надо? Мне? Это вам надо. Нам? Искренне удивилась Солея. И что нам надо? Ну как, чтобы ваш народец из тайги вышел? Скажите ещё с пальмы слез, парировала Таня. А у нас пальмы водятся? «Круто! А показать сможете? У меня просмотры за лям выйдут!» «Просмотры чего?» «Конечно же, роликов! Вы что, не понимаете? Я Артемий Засадный! У меня свой блог в интернете, страничка в инсте, твиттере! У меня больше пятисот тысяч подписчиков! Вы...» Таня закатила глаза. «Понятно, есть и такое. Блогер обыкновенный!» Ладно, ладно. Как человек, который безумно далёк от всего этого, она просто не понимает и понимать не хочет. Что, если она ролик про БСМП снимит, там людям лучше помогать станут или онкология вниз поползёт? Нет? То-то и оно. Можно в свободное время поглядеть что-то интересное, но не жить же этим. А уж выкладывать свою жизнь на потеху публике или вообще копаться в чужой, фу. О блогерах Таня и не подумала. А вот им стало интересно. Новый народ вышли из тайги, спасли людей. Это ж сколько чего можно наворотить. Ух! Тем более, что репортеры обломались по полной программе. Солея на нервах угробила им всю технику. Ни видео, ни аудио, ничего не получилось. МЧС сильно о произошедшем не распространялось, Спасённым людям было решительно не до того, губернатор его вовсе решил, что публичность вредит бизнесу, а он собирается плотно сотрудничать с ДАРТ. Вот засветились один раз, хорошую репутацию себе сделали и хватит. Остальное пойдёт по каналам ОБС, исключительно от человека к человеку, из уст в уста. Если ДАРТ реально будут помогать людям, а не будут, и печень не болит, и самочувствие такое, что ух, и на любовницу хватило, и на секретаршу, и жене осталось столько, что она счастливая и довольна. Сначала следует облагодетельствовать своих, а уж потом всех подряд, и никак иначе. Таня солея и того не знала. В интернете она смотрела фильмы, книги, научпоп, И такое явление, как блогерство, прошло мимо неё. Это когда человек зарабатывает деньги с помощью сенсаций, лезет в чужие дела и пытается извлечь из них выгоду. Салея покачала головой. Неинтересно. Вообще-то реклама стоила бы того, но страшновато. Да и рты не люди. И к людям их приближать, и приближать. Что уж там, даже Айран, забывшись, гладит листья фикуса, и хотите верьте, хотите нет, тот шевелит ими в ответ, и как-то рядом с ним расцвёл. Парочка таких ошибок в присутствии блогера и ой, мамочки. Это такая сенсация будет, что Дэрте попросту угробит. Их на счастье растащит, им не позволит жить спокойно. Их станут похищать, уговаривать, обманывать. заманивать Салея не готово было рисковать остатками своего народа. Как это, даже пишел блогер. Молча, отрезала Таня. Что не ясно? В тайге интернета нет, а из блогеров только сороки. К ним и обратимся, если что. Но вы же не в тайге. Правда? А что, Барск в пустыню перенесли, а я и не заметила. Мне кажется, вы не понимаете всей серьёзности ситуации. Если я захочу, я вам такую антирекламу сделаю. Нет, качнула головой Таня. Это вы не понимаете. Мне плевать, что будут писать о ДРТ, лишь бы название народа писали правильно. Я вас с землёй сравниваю. Приятного э-э блогерства пожелала Таня от всей души и потянула за собой Салею. Она не видела, каким взглядом наградил Друид Десса несчастного Артемия. И хорошо, что не видела. Нервы целее будут. Старейшина Мирел сбивался с ног, и его помощники, и другие старейшины, все сбивались с ног, падали, вставали, снова шли работать: организовать даерте, накормить, спрятать, подлечить. Чем только не приходилось заниматься. Хоть бы у королевы всё получилось. Этой ночью Мирилу снова приснился Шавель. Ненадолго присел рядом, похлопал по плечу. Скажите её величеству, пусть делает, что задумала. Завтра шаема доставит вам катер, я проверю. Пусть королева садится в него и взлетает. Она умеет, умею я вместе. Мы справимся. Старейшина только головой покачал. А если нам и надо-то на 10 минут, не больше. Верьте, всё будет хорошо. Я помогу. Поможет он. А как? И что в результате будет? Старейшине было страшно, но он очень старался излучать уверенность и спокойствие. Хватит и тех даертов, которые паникуют рядом. Мужчины, женщины, дети. Будьте вы прокляты, Шаэма. Из-за вас мы бежим с родной планеты. Просто потому, что вам понадобились наши полезные ископаемые. Наша планета. Что вы не признаете нас равными себе. Да, Эрте, не Шаэма. Мы разные, даже физиологически. У нас разный цвет кожи, волос. разное строение хрящевой ткани. Так, к примеру. Но разве это делает нас хуже, лишает права на жизнь? Мы ведь даже можем иметь общих детей, наверное. Мирель сильно подозревал, что шаема вообще рано или поздно вымрут сами. Они себя отрезали от природы, от всего живого и растущего, и природа им отомстит за это. Уже мстит уже они страдают от тех болезней, которые неведомы до РТ. Но объяснить, что менять надо образ жизни, а не лекаря, нереально. Долгое время пытались, и вот результат геноцид, подходящее слово. Старейшина там дети полезли в настройки портальных камней, мерил, выкинул из головы все рассуждения и помчался смотреть, куда влезли. в сидке война там не война а малышня всегда одинаково если есть что-то важное и нужное они обязательно туда залезут два раза а если там ещё и сломать что-то можно они сломают даже не сомневайтесь тоже два раза чтобы с гарантией